Глава 12. «Люди, которые знают». В период с июля по декабрь 2020 года мне удалось обсудить духовность и пси-феномены со многими учеными, инженерами, исследователями, врачами и сотрудниками правительства США из различных секторов и агентств, таких как Министерство обороны, Вооруженные силы и всяческие трехбуквенные агентства ЦРУ, ФБР и тому подобное. Для себя я дала этим собеседникам общее название «Люди, которые знают». Вообще-то их принято называть экспертами. Один представил меня другому, другой третьему, тот следующему и так далее. Рекомендательное письмо, которое я им отправляла, было довольно странным, поэтому я думаю, что они перезванивали мне только из-за моих научных званий. Я выбрала именно этих людей, поскольку они были знакомы с каталогом пси-исследований и необъяснимых явлений. Они были очень счастливы обсудить со мной природу Вселенной, вспомнить, как мало мы сущности знаем и рассмотреть вероятные модели реальности и попытаться объяснить эти необъяснимые явления, которые на самом деле оказались не такими уж редкими, поскольку их широко наблюдают и описывают по всему миру, во всех странах и во все времена. Для ясности скажу сразу, никакой секретной информации мне не передавали. Все люди, с которыми я разговаривала, очень четко знали, какие темы со мной можно обсуждать, и говорили о том, чему лично были свидетелями, во что лично верили и о чем догадывались. Каждый из них рекомендовал разные книги, и, основываясь на их советах, я вскоре за поем читала древние духовные трактаты, литературу по классической и квантовой физике, трансперсональной психологии, измененным состоянием сознания, магии и философии, а также труды, посвященные теориям Вселенной, неопознанным воздушным явлением UAP и тайным обществам. Было бы серьезным преуменьшением сказать, что я упала в кроличью нору. Я искренне чувствовала себя Алисой, взволнованно пробирающейся через страну чудес. Поскольку мне приходилось просыпаться в 4 или 5 утра, чтобы вписать это новое учебное приключение в свой напряженный график, у меня все еще была ответственная дневная работа. Я больше походила на растрепанную, недосыпающую версию Алисы, которая начала думать, что, возможно, стоит время от времени сжечь немного шалфея, на всякий, знаете ли, случай. Оглядываясь назад, я до сих пор не могу поверить, что просыпалась в такую рань только ради самообразования. Видите, насколько все это было убедительно и интригующе? Разве это не горькая ирония судьбы, когда вы сначала ведете самые судьбоносные разговоры, а потом запрещаете друг другу делиться услышанным. Я хотела бы передать вам содержание наших бесед, потому что их подробности просто невероятны. Однако вместо этого я расскажу о своей реакции на них и надеюсь, что она покажет вам, насколько глубокий сдвиг произошел во мне. На протяжении тысячелетий во всех человеческих цивилизациях кружили слухи о том, что есть некий источник, пронизывающий все и соединяющий всех нас. Поклонники Звездных войн» скажут, что речь идет о «силе». Возможно, этот источник действительно существует, хотя мы пока не можем измерить его напрямую. Кроме того, не исключено, что существуют и другие измерения реальности в дополнение к нашему собственному. Вполне возможно, что какие-то свойства определенных личностей, например, интуитов и локаций, облегчают доступ к этому источнику или другим измерениям. Например, в мире есть места, откуда чаще обычного поступают сообщения о наблюдениях и переживаниях необъяснимой активности. Нам кажется, что это больше относится к фольклору, чем к реальности. Вопрос, что можно найти в этих других измерениях, остается на ваше усмотрение. Я не могу сообщить все жуткие и нервирующие подробности, которые узнала от новых друзей. Но важно то, что их версия реальности явно отличалась от моей. Это подняло для меня много дополнительных вопросов о духовности и природе Вселенной. Честно говоря, я не знала, что и думать. Один из моих контактов однажды спросил, полагаю ли я, как ученый, что предоставленные им свидетельства основаны на фактах и имеют право на существование, или я считаю его сумасшедшим? Я ответила, что хотела бы показать ему, как менялся в последний месяц мой мозг, чтобы этот человек своими глазами увидел, какие взлеты и падения испытывала моя вера. Иногда я просыпалась с полной уверенностью в истинности всего услышанного и прочитанного, а на следующее утро открывала глаза с мыслью, что я себя обманываю, после чего заново пересматривала все аргументы. Это было трудное время новообретенные духовные практики помогали мне заземлиться. Я испытывала сострадание к себе во время этой трансформации и отпускала все, что могла. Я честно сказала этому собеседнику, что если такие квалифицированные, умные, способные люди, имеющие разнообразные навыки и опыт, а также возраст, звание, профессии и так далее, приходят к одинаковым или сходным выводам о природе реальности на основе того, в чем сами участвовали, то, по моему мнению, в их выводах должна быть доля истины. Естественно, эти люди знали гораздо больше, чем могли мне рассказать. В конце концов, хотя в нашем современном обществе мы глубоко почитаем науку, иногда для ответа на вопрос, доверяю ли я выводам такого-то исследования, решающим становится доверие лично к исследователям, ведь зачастую далеко не все этапы работ доступны нам для самостоятельного анализа. С одной стороны, я чувствовала вдохновение, какого не знала уже много лет. Каждый день начинался с предвкушения новых открытий, которые могли бы помочь мне собрать воедино теорию о природе Вселенной. Вот такое бытовое хобби. У меня появилось чувство, будто я долго жила в коробке, а теперь ее крышка открылась, и я выбралась наружу. Оборотной стороной этого была проблема идентификации. Пока я интеллектуально наслаждалась новыми знаниями, та часть меня, которая все еще оставалась квалифицированным ученым, теряла почву под ногами. Прежнюю меня все это невероятно возмущало. Если я получаю новую информацию, означает ли это, что я больше не могу смотреть свысока на носителя маргинальных убеждений? Кем я тогда вообще стану? Ответ — гораздо более хорошим человеком. Глядя на новые материалы, я периодически думала, «Фу, неужели я это читаю? Не могу поверить!» Приходилось отступать на шаг и говорить себе, «Ну, разве так можно?» Ученый не должен бездумно идти за свидетельствами туда, куда они ведут. Мне казалось, что я именно это и делаю. Свидетельства вели меня к тому, что я раньше считала вымыслом и нелепостью, что не вписывалось в мое прежнее мировоззрение, но от этого они не становились менее реальными. В науке вы не можете просто стереть данные, которые вызывают личный дискомфорт. Я доверяла этим людям, но, что еще важнее, я начала доверять себе и своему собственному опыту. Я задумалась, почему я должна оправдываться или предоставлять кому бы то ни было доказательства истинности этих убеждений. Это мой опыт, это мои истины. Да и вообще, что значит «доказательство»? Один человек сочтет что-то окончательно доказанным только тогда, когда увидит все своими глазами. Другой человек не доверяет собственному восприятию, и для него доказанным будет то, что подтвердят многочисленные свидетели. Для кого-то третьего единственным приемлемым доказательством является то, которое получено путем измерений с использованием электромагнитных приборов или научного метода. Все мое внутреннее путешествие было посвящено поиску доказательств реальности духовных явлений. И началось оно с последнего типа измерения, о котором я только что упомянула. Мне нужны были научные подтверждения. Но в конце концов я осознала, что постепенно начинаю понимать слово доказательства по по-другому. Пользуясь моментом, добавлю, я надеюсь, что фундаментальные исследования — природы реальности до сих пор засекречены и в конечном итоге станут более доступными для изучения. Возможно, это именно та инновационная искра, которой сегодня не хватает науки. Слушатель может подумать, что я использовала этот проект, чтобы отвлечься от самой себя. Не исключено, что во многом так оно и было. Но клянусь, что я работала над собой другими способами, «Мне очень хотелось побольше узнать о регрессии в прошлой жизни и ее якобы глубоких целебных эффектах, чтобы не исследовать это дальше. На случай, если вам интересно, да, я попробовала регрессию на себе. У меня есть замечательный психотерапевт Сьюзен Фишер. Она училась у докторов Брайана Вайса, Майкла Ньютона и Роджера Вулгера, Тяжеловесов, практикующих как типичную психотерапию, так и регрессию в прошлой жизни». Поскольку я практиковала медитацию, мне было легко расслабиться и наблюдать за образами, всплывающими в сознании. Регрессия перенесла меня в прошлую жизнь некоторые события, которые происходили в 1860-х годах в Ирландии. В той давней жизни мои родители умерли, когда мне было 14 лет. И мой главный урок состоял в том, что после эмоциональных катастроф нужно держать сердце открытым и не прятаться от людей. Перед сеансом мой терапевт Сьюзен сказала, что у меня может возникнуть ощущение, будто я все это выдумываю, но его нужно игнорировать и просто продолжать. Когда я дошла до конца жизни в регрессии, мне действительно показалось, что я выдумала эту историю, хотя я не считаю себя особо творческой личностью с богатым воображением. А в моих воспоминаниях было много мелких деталей. Ощущение искусственности не покидало меня до тех пор, пока Сьюзен не направила мою душу на встречи с душами людей из той жизни в пространстве между жизнями. При каждой такой встрече Сьюзен спрашивала, что ты им говоришь, что они говорят тебе. К моему крайнему удивлению, я начала пересказывать ей наши диалоги и сразу же заплакала. Слезы возникли из самых глубин моей души и застали меня врасплох. Это была быстрая и глубокая эмоция, которая как будто исходит из живота и поражает вас так сильно, что мозг не успевает ее переварить. Сначала ее испытывает тело, а уже затем реагирует ум. Я чувствовала себя так всего пару раз в жизни, когда слышала чрезвычайно тяжелые новости. Из меня выплеснулось невероятное количество эмоций. Если бы это прекратилось после первого общения душ, я подумала бы, что просто реагируя таким образом на весь свой опыт. Но фонтан опять включался при каждой новой встрече, И я просто не могла остановиться. Клянусь, я каждый раз чувствовала подлинное облегчение, когда произносила простые слова вроде «извини» и «спасибо». Это было очень странно. В моих воспоминаниях не нашлось таких подробностей, которые можно было бы попытаться подтвердить или опровергнуть на основании исторических источников. Просто тихая жизнь ирландской фермы. Позднее Сьюзен отметила, что во время регрессии я постоянно жаловалась на холод. Она спросила, важно ли это для меня вообще. Я засмеялась и сказала, ну, я действительно не люблю мерзнуть, и поэтому никогда не смогла бы жить в регионе с экстремальными зимами. По словам Сьюзен, именно так человек узнает, что его эмоции реальна. Сеанс действительно оказал на меня очень глубокое влияние, поскольку автоматически расширил мой взгляд на отношения с людьми. Например, поскольку в той жизни мои родители умерли рано, я стала воспринимать каждую минуту, которую проводила с родителями в нынешней жизни, как чрезвычайно драгоценную. Я всегда чувствовала нечто похожее, но теперь это чувство усилилось. Кроме того, мне посчастливилось переосмыслить и лучше понять и другие человеческие взаимоотношения. Как выяснилось, это было так называемым исцелением.